Глава восьмая. В одном вагоне, с темнейшим. Стеклянный поезд с шумом тронулся с места, окутавшись клубами густого пара, вырывающегося из-под гигантских колес, каждой из которых величиной было больше легкового автомобиля. Состав, медленно набирая скорость, двинулся в сторону столицы Зерцалии. Небольшое здание вокзала с плоской крышей быстро осталось позади, скрытое черным дымом, вырывавшимся из трубы паровоза. Катерина откинулась на спинку удобного мягкого кресла и осмотрелась. Их купе оказалось довольно уютным помещением, стены которого были обиты деревянными темными панелями. Окно прикрывали темно красные занавески с множеством кистей. Вагон поезда не был похож на те, что она видела раньше. Пассажиры в купе сидели в мягких креслах друг против друга, а между ними располагались столики. В кресле можно было вздремнуть, его спинка предусмотрительно откидывалась назад. Влад, Алекс и Кай сидели напротив, Игорь расположился рядом с ней. До вокзала их доставил воздушный корабль Бенедикта. Они без особых приключений сели на поезд и теперь могли немного расслабиться. Сколько нам предстоит ехать? спросила Катерина у Влада. Несколько часов. Думаю, к вечеру мы прибудем на место, ответил Воин. Так долго? удивилась девушка. «И чем же мы займемся? У вас тут кроссворды в ходу? Конечно, кивнул Алекс, Их печатают в газетах. Но я их ненавижу. Почему? Из-за них я чувствую себя тупицей. Влад, громко засмеявшись, протянул руку, запер дверь купе на задвижку и стал поудобнее устраиваться в кресле. Игорь также опустил спинку сиденья. "Не ночь как все решили завалиться спать", возмущенно сказал Алекс. "А с кем же я буду болтать всю дорогу?" Сон лучшее средство, чтобы восстановить силы, сказал Влад, закрывая глаза. Советую тебе тоже выспаться. Неизвестно, что ждет нас впереди, но я совершенно не устал. Катерина, расскажи мне что-нибудь. Прости, Алекс, Катерина подавила зевок. Я тоже посплю. Можешь поговорить со мной, сказал Алекс Укай. Я никогда не сплю днем». — Без "Ты забид я совершенно не знаю, о чем с тобой разговаривать", недовольно пробурчал Алекс. Катерина засмеялась, Кай тоже неожиданно захихикал. "Что такое?" удивился Алекс. в разговоре с тобой главное молча слушать и согласно кивать головой", сказала девушка. "Ты говоришь один изо всех сразу, так что собеседники тебе ни к чему". "Вот чёрт", возмутился Алекс. "Да я больше слова не произнесу". И слава Богу, сказал Игорь, закрывая глаза. Меня только что обозвали болтуном. Да как у тебя язык повернулся? Ты же обещал молчать, произнес Влад. Как я могу молчать, когда меня тут оскорбляют прямо в лицо? Алекс принялся возмущенно фыркать и ругать Катерину, затем переключился на Игоря, а потом вдруг начал вспоминать, как он бился с зеркальными ведьмами в монастыре. Ничто не могло заставить его умолкнуть. Катерина с улыбкой отвернулась к окну. Он был неисправим. Поезд мчался по лесистой местности. За окном проносились высокие вековые деревья. Вдали над горными вершинами, покрытыми снегом, сияли Энио, Дейно и Пемфреда. Девушка уже успела привыкнуть к трем светилам в небе, как и к тому, что постоянно замечала вокруг себя странные вещи. На перроне вокзала, например, она увидела г в дорожной одежде. Каждый из них едва доходил ей до пояса. В местном ресторане обедали киноцефалы, наглухо застегнутые в кожаную броню. Официантки, да и посетители заведения опасались даже приближаться к псоглавцам, но тем это не мешало. Разные диковинные создания были здесь в порядке вещей, и Екатерина уже почти не обращала внимания на внешний вид обитателей этого странного мира. Иногда и на глаза попадались и люди с четырьмя руками, видимо, соплеменники погибшей Мауры, иногда Катерина задумывалась о возможных обитателях других вселенных, она тоже встретит в Версале. Поезд начал поворачивать, и впереди показалась высокая горная гряда. Девушка прижалась щекой к стеклу и увидела гигантское зеркало в массивной раме, укрепленное на каменной стене, преграждающее путь паровозу. Она уже знала, что это портал в другую часть Зерцалии. О таких писал в своем дневнике еще ее отец. Паровоз подлетел к зеркалу и, не останавливаясь, въехал в его мутную поверхность. Вагоны один за другим начали исчезать в глубине стеклянной поверхности. Вскоре пришла их черед. Свет в купе померк, и волна ледяного холода накрыла путешественников. Екатерина невольно закрыла глаза и обхватила плечи руками. Когда в купе снова вспыхнул свет, она выглянула в окно глухие леса сменились зелеными равнинами. Теперь они ехали мимо просторных пастбищ, на которых паслись большие животные, лишь отдаленно напоминающие коров. Косматые шкуры, тяжелые изогнутые рога буйволов и крупные роговые пластины на спинах и чешуйчатые хвосты доисторических рептилий удивительным образом сочетались у этих диковиных и уродливых животных. Что это за звери? Катерина повернулась к своим спутникам и застыла. В купе не было ни Влада, ни Алекса, ни Кая, Игорь тоже куда-то пропал. Напротив нее сидел черноволосый паренек лет 18, весьма привлекательной наружности. Длинные вьющиеся волосы закрывали его уши и спускались почти до плеч. Воротник белой рубашки был расстегнут и немного открывал грудь. Парень почему-то босой в черных штанах, закатанных до колен, сидел, небрежно закинув ногу на ногу, а на его коленях лежал альбом для зарисовок. Он внимательно поглядывал на Катерину и быстро что-то рисовал черным карандашом. "Ты кто?" перепугалась Катерина. "Ты знаешь меня?" парень сверкнул белозубой улыбкой. "Неужели? О, извини." Он с хитрым видом изогнул бровь. «В этом облике ты меня еще не видела. Думаю, будет правильно, если сейчас я представлюсь тебе как Кирилл Башаров. Девушка похолодела. Она слышала о нем. Кирилл был внуком одноглазого изобретателя Михаила Башарова. Парень с непростой судьбой, который большую часть жизни провел в психиатрической лечебнице. Игорь со слов Наташи рассказывал о нем. Будучи еще крохой, Кирилл был в доме Башаровых при взрыве Трианона, когда Гертруда впервые попыталась призвать на землю темнейшего. Тогда же этот мальчуган видел, как Шадурская убила его мать и своего мужа. Позже вместе с Наташей, спасаясь от разъяренной Шадурской, желавшей избавиться от свидетелей своих преступлений, он перенесся в Зерцалию, но Кетерина удивленно на него взглянула. Она слышала, что графиня застрелила Кирилла. А этот паренёк совсем не был похож на покойника, если только пазл моментально сложился в ее голове. Наташа Назарова любила этого парня и была готова на все ради него. Ее очередное предательство и кража драгона. Она сделала это для кого-то, кто ждал ее в лесу неподалеку от корабля, кого-то, кому был нужен тот Им вполне мог быть и этот темноволосый красавчик, который хитро прищурившись смотрел сейчас на нее. "Вы темнейший?" с изумлением спросила Катерина. «Рад, что ты догадалась», — кивнул Кирилл продолжая делать наброски. Ты очень проницательно. Как и твоя мать? Я в тебе не ошибся. Для чего ты явился? Где мои друзья? Как ты попал сюда? успокойся, Катерина. Ты все так же мчишься в поезде. А твои приятели спят на своих местах. Просто сейчас ты их не видишь, потому что я этого не хочу. Я тоже сплю. Катерина ущипнула себя за руку и поморщилась от боли, но темнейший никуда не исчез. Они все так же сидели и смотрели друг на друга. Похоже, что нет. Спишь!» — кивнул Кирилл. И проснешься лишь когда я позволю тебе сделать это, уже мрачным тоном произнес парень. Так что хватит ставить себе синяки. Наша встреча была неизбежна, девочка. Предопределена много лет назад. Я пришел бы к тебе гораздо раньше, но магистр опередил, надежно скрыв тебя в своем убежищем. Только все это было напрасно. Можешь так и передать при встрече этому старикашке. Ты принадлежишь мне, Екатерина Державина, и всегда принадлежала. Ты рождена только для исполнения моей воли. «А потому знай, можешь скрываться от меня где угодно, но рано или поздно я всегда тебя отыщу. Нет, в ужасе выдохнула Екатерина. Я тебе не принадлежу. Я свободна. Я верю в что хочешь», — Равнодушно ответил темнейший, продолжая рисовать. Ничего от этого не изменится. Я очень терпелив, знаешь ли, ведь у меня впереди целая вечность. А ты лишь пешка, которая должна выполнить отведенную ей роль. О чем ты говоришь? нахмурилась девушка. Я хочу вырваться из этого мира. Да ты и сама об этом знаешь. С тех самых пор, как четверка проклятых колдунов заперла меня здесь, я вынашивал план моего освобождения. Находиться в зеркале для меня невыносимо. Представь, что ты скован железными обручами и не можешь дышать полной грудью. Так и я. Этот мир сдерживает мою мощь. Год за годом он высасывает мои силы, я становлюсь все слабее. Они знали, что делали, чёрты колдуны, а я долгое время не знал, что предпринять. Но однажды решение нашлось само собой. Я увидел твою мать, Маргариту. Сильная, волевая, целеустремленная женщина, и редкая красавица. Она была настоящим исследователем миров. Шутка ли ходить сквозь зеркала в другие эпохи и наблюдать за жизнью своих предков? Она неоднократно посещала и самого Клеостра, причем он знал, кто она есть, а я следил за ее перемещениями сквозь зеркальное стекло. Я видел, как она сопровождает Клеостра на балах, на собраниях средневековых магов, путешествует вместе с ним, как учится у него, постигая его знания. Ходить сквозь время очень редкий дар среди созерцателей, поэтому Маргарита и привлекла внимание. А еще она могла помочь мне. И потому, шестеренки механизма пришли в движение, Державин очень кстати появился в зеркале. Я отметил его свои силы, а затем устроили его встречу с Маргаритой. Любовь, Кирилл презрительно фыркнул. Всё получилось как нельзя лучше родилась ты, и в тебя соединился темный гламор и дар созерцательницы, а потому ты принадлежишь мне, дорогуша, практически ты моя дочь, и он усмехнулся. Всю жизнь мечтала о таком папаше, съязвила Катерина. Не зарывайся, спокойно изрек Кирилл. Не люблю, когда мне дерзят. Отныне твоя жизнь связана с моей, и этого не изменить. «А как же Наташа? зачем она тебе? Она любит меня. Она любит Кирилла. А ты монстр. Кроме внешности, у тебя с этим парнем нет ничего общего. Она согласна и на это. Темнейший старательно водил карандашом по бумаге. А еще она благодарна мне за его чудесное спасение. Графиня тяжело ранила Кирилла в ту ночь. Если бы не я, парень наверняка бы погиб. Дай искал подходящего человека, отмеченного тьмой. а он так хотел жить. И мы нашли друг друга. Пока я пребываю в этом теле, оно залечит любые раны. Разве это плохо? А что будет дальше? Тогда, когда ты покинешь это тело? Но об этом я пока не задумываюсь. Да и Наташ приятно находиться в обществе своего любимого. Кирилл как-то странно засмеялся. Знаешь, она сумела меня заинтриговала. Есть в ней нечто, что меня очень интересует. Главное, она счастлива со мной, да и мне пока не наскучила. А там видно будет. Чудовище вырвалось у Катерины. Ты ведь просто играешь ее чувствами. И ты не представляешь, какое чудовище, хохотнул Кирилл. А властирина Они тоже пляшут под твою дудку. Это просто сделка. Я обрету свободу и вырвусь из этого мира, из-под гнета магического заклятия, они получат желаемое вернуться на землю и станут ее полноправными правителями. На земле сейчас не те времена, нет больше правителей. Подут, отрезал темнейший. Всегда можно повернуть время вспять и вернуть цивилизацию обратно в средневековье. «Они так этого жаждут, и я исполню их желание. «Властелины будут править твоим миром, я же отправлюсь покорять другие измерения, уничтожать их", поморщилась Катерина. "Это доставляет мне удовольствие? Почему? В чем состоит удовольствие лишать жизни живых существ? Тебе этого не понять. Я черпаю в этом силы и энергию". Уничтожая миры, я продлеваю свое собственное существование. Так было испокон веков. И ты поможешь мне в осуществлении моих замыслов, я не стану тебе помогать. Ты уже помогаешь мне, хитро прищурился темнейший. Хотя пока сама и не осознаешь этого. а чтобы у тебя лучше это получалось. Чтобы защитить тебя от врагов, я хочу сделать тебе небольшой подарок. Для этого я и явился сюда. Он вырвал из альбома страницу и положил на сиденье рядом с собой. Затем встал с кресла и потянулся, разминая затекшие мышцы. Карандаш, темнейший сунул за ухо, альбом взял подмышку. Обыкновенный босоногий парень, если не принимать во внимание, что внутри его сидит древнейшее злое сверхъестественное существо. Катерина с опаской наблюдала за его действиями. Что еще за подарок? тихо спросила она. Темнейший сложил ладони, и в его руках полыхнула багровая вспышка. Однако вспыхнувший огонь не причинял ему вреда. Тебе понравится, проговорил он, быстро наклонился к Катерине и приложил горящую ладонь к ее груди. Девушка внезапно ощутила нестерпимый жар и дикую боль в сердце. Задыхаясь от крика, она попыталась оттолкнуть его руку, но темнейший был дьявольски силён. Между тем пламя охватило все ее тело, развелось по венам и сосудам. От нестерпимого жара жгло руки и ноги, а затем запалыхало все вокруг. Демон стоял, окруженный пламенем, и пытался удержать девушку. Катерина дико вскрикнув стала отбиваться от него, нанося удары куда придется. Все в купе, занавески, деревянные сиденья, обшивка стен разом загорелась, и огонь взметнулся к потолку. Катерина с визгом еще больше начала размахивать руками и отбиваться ногами, стараясь вырваться из железной хватки темнейшего.